Что бы это значило? Ну, положим, запорожцев взяла нечистая сила, а кто ж коней? Собравшись, все дед заключил, что верно черт пришел пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. Ну, больно ему было крепко, что не сдержало казацкого слова, но думать нечего делать, пойду пешком, а вось попадется на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как нибудь уж куплю коня. только схватился за шапку, которая была грамота. И шапки нет. Да, вот и этос, ти конец. Вот тебе и привёз грамоту к царице. Ну тут дед принялся угощать чёрта такими прозвищами. Что думаю, Ему не один раз чихалось тогда в петли, но броню мало пособишь, а затылка сколько не чесал, ни чего не мог придумать. Ну что делать? Собрал бывших тогда в шинке добрых людей, там чумаков и просто заезжих, и рассказал, что так мыло так такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещенном свете, чтобы гетманскую рамоту утащил черт. А Дин только шинкар сидел молча в углу. Дед и приступил к нему уж, когда молчит человек, то зашип верно много умом. Я научу тебя, как найти грамоту, сказал он, отвёл его в сторону. У деда и на сердце отлегло. Я вижу уже по глазам, что ты казак, не баба. Смотри же. Близка шинка, будет поворот направо в лес. Только станьть в поле примеркать, чтобы ты уже был наготове. В лесу же вот цыганы. И выходите из своих нор ковать железо в такую ночь, как у одни ведьмы ездят на кочергах своих. Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук, а будет перед тобой малая дорожка мимо обожжённого дерева. Дорожка, ты иди, иди, иди, стане тебя терновник царапать, густой орешник. Заслонять дорогу ты всё иди, иди, и как придёшь к небольшой речке, тогда только можешь и остановиться. Там и увидишь, кого нужно. Да не позабудь набрать в карманы того, для чего карманы сделаны. Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди её любят. Сказав всё это, шинкарь ушёл в свою конуру и не хотел больше говорить ни слова. Ну, покойный дед был человек не то, чтобы трусливого десятка. Бывало встретить волка, таких хватает его прямо за хвост. Да, пройдет с кулаками, промеж казаками все как груши повалится на землю. Однако что-то продирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на ниме. Темно и глухо, как в винном подвале. Только слышно было, что далеко-далеко вверху Над головой у холодный ветер гулял по верхушкам деревьев, и деревья, что охвевшие казатские головы, разгульно покачивались, шепачали листья пьяную мол. Как вот завиело таким холодом, что дед и вспомнил правченный тулуп свой, и вдруг, словно сто молотов, застучало поле со таким стуком, что у деда зазвенело в голове, и будто зорницейю осветило на минуту весь лес. Дед Тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся помеж мелким кустарником, вот обожженной деревой, кусты гераньника, так-так-так, все так, как было ему говорено, нет, не обманул Шинкарь. Однако же не совсем весело было пройдираться через колючие кусты. Еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучи так больно царапались. Почти на каждом шагу забирал его вскитнуть. Наконец, мало погодя выбрался он на просторное место, и, сколько мог заметить, деревья редели и становились вот такие широкие. Вот каких дед не видывал и по ту сторону Польши. Глядь, и между деревнями мелькнула речка, чёрная, словно вороньёная сталь. Долго стоял дед у берега, просматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь. И кажется, вот-вот вот готовится погаснуть и снова отсвечивается в речке. Вот и мостик Ну тут только одна чертовская таратайка разве проедет. Дед однако ж вступил смело и был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди. И такие смазливые рожи, что в другое время бог надчего б не дал, лишь бы ускользнуть. от этого знакомства. Но теперь нечего делать. Вот дед отвесил им поклон, мало не в пояс, помогай вам, добрые люди. Хоть бадинки в нос головой. Сидят да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед без всяких околечиностей сел и сам. Смозливые рожи ничего. Ничего, идёт. Долго сидели молча. Деду уже прискучило. Давай шарить в карманы, вынул лульку, посмотрел вокруг. Ни один не глядит на него. Видя, наконец, что время даром проходит, решился: будет ли слушать чертовское племя или нет, рассказать дело. Розы и уши наставили, и лапы протянули. Дед догадался, собрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, диаметра задрожало, и как сам ну же рассказывать не умел, попал чуть ли не в самое пекло. Батюшки мои ахнул где-то разглядевший хорошенко, что за чудище, рожи на рожи, как говорится, не видно. Ведем такая гибель, как случается иногда на Рождество, выпадет снегу размазанный, разряженный, словно паночки на ярмарке. И все сколько ни было их там отплясывали какого-то чертовского трепока. Пыль подняли, Боже упаси какую. Дрожь проняла бы кричанного человека при одном виде, как высоко скакало бисовское племя. Наде, да, несмотря на страх весь, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами на немецких ножечках увивались около видим будто парни около красных девушек. А музыканты тузили себя в щеки. словно в бубны и свистали носами, как волторны. Только завидели деда и турнули к нему ордой. Свинные, собачьи, козлиные, лошадиные, драфиные рыло все так повытягивались и все так и лезут Нет, целоваться. Плюнул дед. Такая мерзость схватила его. Наконец схватили его и посадили за стол. Вот так глиною может с дорогу от Канатопа до Батурина. Ну это ещё не совсем худо, подумал дед, увидевши на столе колбасу, крашенной с капустой лук, окара квичинин, вид на дьявольское сволочь не держит пост.